Глава сорок шестая. Освобождение. Мишель. «Хочешь сказать, что это Риан?» – хохотнул Деннис так, что даже хрюкнул. «Да, это Риан», – вскинула я голову. «Стражники сказали, что вытащили этого босика из ее кровати», – озадаченно хмыкнул Томас. «Сестренка, ты просто слишком добрая и наивная, привыкла верить всем подряд. Вдобавок у тебя, как оказалось, патологическая слабость к беднякам и оборвышам. Этому крестьянину было легко тебя обмануть». Но он сейчас наплел тебе стрекорба, а ты сразу поверила. «Ничего он не наплел», – возмущенно парировала я. «Он вообще не мой». «Не твой», – окончательно запутался Зантур. «Да нет же, мой. Не мой в смысле он говорить не может», – пояснила я, понимая, как дико выглядят все мои объяснения. «То есть он даже ничего не говорил? Просто залез в твою постель тихой вошью?» «Мишуля, не хочу тебя огорчать, но если какой-то мужик пробирается на твою ложе, то это еще не значит, что он твой жених», – покачал головой Деннис. «Это Риан, отец!» – упрямо посмотрела я на короля. «Ты сам поставил ему условия, чтобы он нашел способ омолодиться. И он это сделал. Молодильные вишни, какой-то артефакт, не знаю, но это сработало. Наверняка его немота, просто побочное действие. Надеюсь, со временем она пройдет, но даже если нет, ничего страшного. Но ты сам посмотри. Те же красивые синие глаза, та же шикарная фигура. И даже коты его здесь защищают своего хозяина». «Я тебя умоляю, Шель, это же коты!» – закатил глаза король. – Они даже мать родную за еду продадут, а этот тип наверняка их покормил. Вот и прониклись. Но на нем такая же метка помолвки, как и у меня, – привела я самый сильный аргумент. – Нарисовал. – пожал плечами Зантур. – Я могу выяснить правду, если хотите, – вышел вперед дознаватель. – У меня есть средства и способы допроса немых. Просто оставьте нас с ним наедине минут на двадцать, и он изложит мне всю свою биографию, начиная с рождения. – Коты с шипением выгнули спину, а я протестующе воскликнула. «Только через мой труп. Никто не будет пытать моего жениха в день нашей свадьбы, ясно? И вообще никогда!» «Ну, так я аккуратно!» – осторожно предложил Жорц, но я мотнула головой. «Лучше помогите мне, Алексис. Убедите моего отца, что это мой настоящий жених». «Я не видел герцога Тейтгарда в прежнем облике, и мне не с чем сравнивать», – поколебавшись, ответил Жорц. Было заметно, что с одной стороны он хочет мне угодить, а с другой старается быть объективным. «Разве что могу попытаться стереть его татуировку. Определим ее истинность». «Не надо ничего стирать», – испугалась я. «Этот может. Сотрет что угодно. Если не хотите его освободить, это сделаю я». Один взмах моей руки, и тяжелые оковы растворились в воздухе вместе с цепями. Наверное, отправились по уже проторенному рубашке дознавателя маршруту. В край аборигенов. Но... «Там же было заклинание антимагии!» – потрясенно воскликнул Жорц, глядя на меня, словно на красивое привидение, с восхищением и трепетом. Я не успела ему ответить, как синеглазый красавчик схватил меня в объятия и впился в рот безумно сладким, горячим и очень благодарным поцелуем. АДРИАН Поверить не могу. Моя принцесса не только поняла, кто я, но и с таким пылом меня защищала. В груди все полыхало от нежности, благодарности и вместе с тем досады на себя. Как я, золотой дракон, мужик, дожил до такого, что меня защищает хрупкая девушка. А я даже мяукнуть не могу, разве что промычать или зарычать. Но данные звуки были здесь неуместны. Так что просто помалкивал в тряпочку и усиленно кивал в нужных местах. А дознаватель – это вообще заноза подхвостная. Чего он так таращится на мою истинную? Взглядом ее пожирает смертник. А то с какой завистью он смотрит на меня вообще отдельная песня. И он посмел прикасаться к Мишель, к ее нежной ножке. Убил бы гада. Но так и быть, оставлю его в живых, потому что он исцелил мою девочку. Избавил ее от боли». А когда она мановением изящной руки избавила меня от оков, я вообще ошалил от радости. Моментально включились инстинкты, и я выдохнуть не успел, как уже заключил девушку в плен своих рук и губ. Я не просто ее целовал, я пил ее дыхание, такое же драгоценное, как сама жизнь. И не только выражал свою благодарность, свою страсть и безграничную любовь, клеймил и нежил. С каждой секунды я чувствовал, как возвращаю былую силу, исцеляюсь и даже обретаю особую мощь. Моя половинка, мой ангел, мое сердце. Моя храбрая, такая красивая и нежная девочка, именно она была моим противоядием и спасением, моим искушением и раем. Возможно, ошарашенный зонтур, наблюдающий эту сцену, попытался бы отбросить меня от его дочери, но Мишель обвела меня руками за шею, делая мое счастье запредельным. Дознаватель притих, а принца задача насопели. Но у всей этой компании хватило ума помалкивать и не вмешиваться. Первым не выдержал король. «Все. Достаточно, молодые люди. пошалили и хватит. Поздравляю, вы меня убедили, что это Риан. Дальше можете не продолжать». Я с неохотой отстранился от земляничных губ. Таких шелковистых и приятных, что замирало сердце. Зантур тем временем продолжил. «Все поцелуи после свадьбы, которая должна начаться через час. Или мне отменить торжество?» «Вот зря он это сказал. Мы с драконом так сильно переживали из-за возможного срыва брачной церемонии, что сейчас слова короля отозвались огненной болью в груди, словно меня полоснули острым клинком». На эмоциях я не успел среагировать, как встревоженный дракон на секунду взял верх, и у меня началась спонтанная трансформация на глазах изумленной публики. Никогда не забуду округлившиеся глаза Мишель, отвисшую челюсть Зантура, перекосившиеся лица близнецов и вытянутые в трубочку губы дознавателя. То ли он хотел что-то сказать, то ли присвистнуть, я так и не понял. Но судьбе этого показалось мало, и она преподнесла нам еще один сюрприз. Сработала защита от драконов, которую установили на замок этой ночи. Так что я не успел пикнуть, как меня вышвырнуло на улицу, прямо сквозь стену, которую я, разумеется, эпично проломил. Но зато я успел самое главное схватить свое драгоценное сокровище, которое тихо пискнуло от шока и распахнуть крылья. Теперь уже точно не разобьемся, но ну, близнецы со временем наверняка избавятся от заикания. Пока Томас сдавленно пыхтел т ты т ты т т дракон, Денис просто раскрывал рот, как выброшенная на берег рыба, дознаватель ошарашенно махал руками, радуясь за нас или призывая хорошую погоду. Коты с интересом наблюдали за его жестами, а весь замок потряс до основания грозный рык короля. Рян!